Глава 7. Анхель, сокол на охоте, летел на юг. Перед ним лежала пустыня махаве сухая, открытая, обожженная. отшлифованные песком камней бледная глина, покрытая коростой из креозитовых кустов и искривленных юг. В небе бушевало солнце, а по федеральной автостраде двигался только один объект – Тесла Анхеля. Анхель любил пустыню за то, что у нее не было иллюзий. Здесь корни растений разрастались вширь, а не вглубь, чтобы не упустить ни одной капли. Сок растений кристаллизовался, превращаясь в твердую смолу. Растения сражались за каждую молекулу воды. Листья оттянулись к суровому небу. Их форма была рассчитана на то, чтобы уловить каждую случайную каплю влаги, которая на них упадет. Благодаря центральному насосу такие места, как Небраска, Канзас, Оклахома и Техас – Целый век рядились в одежды плодородия, притворялись зелеными растущими, пока выкачивали ледниковую воду из древних водоносных слоев. Они распределили воду по земле и на какое-то время заставили ее цвести. Огромные зеленые поля хлопка, пшеницы, кукурузы и сои – и все потому, что кому-то удалось запустить насос. Эти края мечтали стать тем, чем не были. У них были устремления. А потом вода закончилась, и они отступили, слишком поздно сообразив, что процветание было взято взаймы, а теперь ушло навсегда. Пустыня была другой, сухопарым, диким зверем. Она всегда откровенно охотилась за следующим глотком воды. Скудный зимний дождь, все, что нужно юке и криазотовым кустам для того, чтобы зацвести – Если здесь была иная жизнь, то она жалась к берегам рек, которые осмелились стечь по раскаленным землям, и далеко от них не уходила. Пустыня никогда не принимала воду как должное. Анхель пришпорил Теслу. Машина прижалась к земле и ускорилась, рассекая самый честный край, который когда-либо видел Анхель. Он мчал мимо контрольно-пропускных пунктов, заранее сообщая по рации свои данные для идентификации. Гвардии невады в бронежилетах стояли по обочинам дороги и махали ему, приказывая проезжать. Где-то высоко кружили беспилотники, невидимые за дымовой завесой. Время от времени Анхель замечал сверкающие на солнце линзы мощных прицелов, через которые бойцы ополчения следили за Теслой. Это были добровольцы, мормоны и скотоводы и Северной Невады, Налетчики с южной границы, псы пустыни и полдюжины других отрядов, набранных со всего штата. Вторая армия Кэтрин Кейс. Все они вносили вклад в защиту своей хрупкой земли, обетованной от толп беженцев. Анхель подозревал, что кое-кого из тех, кто притаился на каменистых грядах, он знает. Он помнил их лица, превратившиеся в маски ненависти, их глаза, в которых пылала жажда убийства. В то время он сочувствовал их безнадежному кневу. Он был их самым страшным кошмаром. Он, нож для воды из Вегаса, приходил в их дома, чтобы сделать предложение, от которого они не могли отказаться. Дьявол в черном, предлагающий страшную сделку ради спасения. Он заходил в их гостиные садился на диваны с потрепанной обивкой и в разваливающееся кресло. Он прислонялся к перилам, с которых слезала краска, стоял в душных жарких конюшнях и всегда делал одно и то же предложение. Негромко, словно заговорщик, излагал условия сделки, которая позволит им не попасть в ад, созданный Кэтрин Кейс. Предложение было простое. Работа, деньги, вода, жизнь. Прекратите стрелять по Вегасу, начинайте охотиться на зонцев. Для тех, кто Кто готов надеть на себя ярмоуправление водных ресурсов Южной Невады, не будет ничего невозможного. Им позволят подключиться к трубопроводу Восточного резервуара. Кейс позволит им пить. Может, даже разрешит размазать немного воды по земле. Анхиль обходил дома, предлагая людям последний шанс вытащить себя из пропасти. И, как и предполагала Кейс, за него хватались обеими руками. На границе появились отряды ополчения, встали на берегах реки Колорадо, поглядывая через нее на Аризону и Юту. Вдоль дорог выросли знаки предостережения – скальпы. Скованные цепями группы заключенных – звонцев и веселых Перри – отводили обратно к реке и приказывали плыть на другой берег. Кому-то это даже удавалось. Сенаторы из восточных штатов потребовали, чтобы Невада положила конец беззакониям и губернатор Эндрюс покорно отправил Национальную гвардию ловить бандитов. Он устраивал показательные аресты, выстраивал преступников в зале суда. Как только камеры выключались, с обвиняемых снимали наручники, и ополченцы Кэтрин Кейс возвращались на свои посты на берегу реки. Анхель пересек границу у озера Мид. Темные кольцевые следы, словно от грязной воды на стенках ванны, резко контрастировали с бледными камнями резервуара. Когда-то, задолго до Анхеля, уровень воды здесь едва не превышал высоту плотины Гувера. Тогда озеро было наполнено, а теперь пристани лежали на плоском грязевом дне, словно сломанные игрушки. Многочисленные беспилотники и гвардейцы охраняли съежившийся источник воды Вегаса. Каждый автомобиль, который хотел переехать по мосту через ущелье реки Колорадо, обыскивали. По дороге к плотине всех осматривали несколько раз. Чтобы избавиться от этой мороки, Анхель бросил машину у границы, отдал сотруднику Уврюн и пошел по мосту. Вместе с другими туристами заглянул за насыпь, посмотрел на сияющие синие воды озера Мит, благодаря которому в Лас-Вегасе существовала жизнь. Часть озера была покрыта структурой, похожей на паутину. Крышей из углеволокна, которая однажды закроет все озеро. Очередной мегапроект «Уврюн» – попытка уменьшить испарение. На противоположном берегу Анхель прошел проверку пограничной службы Аризоны. Не обращая внимания на злые лица пограничников, он позволил себя обыскать и предъявил документы. Они дали собакам обнюхать его и снова обыскали, но в конце концов пропустили. Ведь у пограничников такая работа, а зонцы, как ни крути, нуждались в том, чтобы кто-нибудь приезжал в их разоренный штат, тратил там деньги, возвращал часть того, чего они лишились. Анхель миновал последний КПП и на законных основаниях встал на землю Аризоны. На берегу разбили палатки беженцы. В полночь они переплывут через реку и угодят в лапы тех, кого Анхель завербовал для борьбы с ними. Этот ритуал повторялся каждую ночь хасы мексиканцы и зонцы бросались вплавь через реку, но до противоположного берега отбиралась лишь малая часть. Подобные лагеря стояли вдоль всего берега, от озера Мит на юге до озера Хавасу и дальше. Пьюр Лайф, Аква и Кэмелбэк тоже поставили здесь палатки. Хорошие фотки для пиара – доказательство того, как они заботятся о беженцах. Покупая наши товары, вы помогаете смягчить удар, который изменение климата наносит по незащищенным людям. Анхель бродил среди них, пока не нашел молельную палатку, битком набитую веселыми перри. Люди стояли в очереди, исповедовались, покупали амулеты, приводили себя в выступления. Они молились тому же богу, который наслал на них засуху, просили его подарить им удачу, когда они будут переплывать через реку. Какой-то человек предложил Анхелю символ веселых Перри. «Знак Бога, сэр!» Анхель бросил долларовую монету в жестянку из-под кофе. Человек протянул ему брелок символом искупления и двинулся дальше. Анхель вышел из палатки. Рядом с шоссея еще одна сверкающая на солнце ярко-желтая Тесла покорно ждала его появления. Он залез внутрь и проверил ее содержимое. Пистолет «Зигзауэр» и три магазина в ящичке под сиденьем Он зарядил пушку и вернул на место. Посмотрел документы. Два экземпляра водительских прав Аризоны с его фотографиями. Матео Боливар, Саймон Эспера. Вместе с ними значки. Департамент полиции финикса Центральный разведывательный отдел Аризоны. ФБР. Разные юрисдикции для разных случаев. В багажнике наверняка лежит соответствующая одежда. Костюмы и галстуки, куртки и джинсы. Возможно, даже полный комплект формы патрульного. Уврюн ничего не забывает. Закончив разбор документов, Анхиль засунул в бумажник удостоверение на имя Боливара и запустил двигатель. Заработали мощные фильтры, почувствовав пыль в салоне. Гарантированная защита от инфекции. У хондавируса, долинной лихорадки и простуды не было шансов. Пока кабина охлаждалась, Анхель позвонил по защищенной линии в Уврюн. Подтвердил тот факт, что взял машину и направляется в Феникс. Тесла тронулась с места. Через несколько минут на связь вышла Кейс. «Да», – удивленно спросил Анхель. В почти полную тишину в салоне проник холодный текучий голос Кейс. «Ты пересек границу?» «Ну, тут повсюду палатки агентства по чрезвычайным ситуациям, я только что проехал мимо опрокинутого автонужника который какие-то дети пытались угнать. Так что да, похоже, я в Аризоне». Он рассмеялся. «Ну, или в Техасе». «Я рада, что тебе нравится работа, Анхель». «Не Анхель». Он взглянул на удостоверение, которое бросил на соседнее сиденье. «Матео. Сегодня я Матео». «Хорошо, что тебе не нужно снова притворяться каким-то викрамом «Я неплохо знаю, Хинди». Анхель запетлял между длинной чередой машин с привязанными к крышам пожитками и выскочил на шоссе. Полосы, идущие на запад, были набиты под завязку, но в обратном направлении почти никто не ехал. «Хм, похоже, Феникс никому не надо», — сказал он. Кейс рассмеялась. Анхель нажал на газ, помчался через плоскую желтую пустыню. Волны горячего воздуха создавали рябь на горизонте, а брошенные клирсеки свисали с юг и криазотовых кустов, словно елочные украшения. Тойщие беженцы из Аризоны, Техаса и Мексики отворачивались, когда он проносился мимо, обдавая их вскипающей пылью. «Вы же позвонили не для того, чтобы просто поболтать?» «Хочу спросить тебя про эльса сказала Кейс. «Ты работал с ним пару лет назад». «Точно. Мы готовили налетчиков из Южной Невады, а в прошлом году тех мормонов из Самоа. Хорошее было время». Он хоть раз говорил, что чем-то недоволен. Анхель пролетел мимо веселых Перри. Они встали в круг и, склонив головы, молили Бога о том, чтобы он даровал им безопасный проход на север. «Черт, сколько же тут веселых Перри!» «Как таракана их давить не успеваешь». «Ладно, не тяни, рассказывай про Элиса». «Нечего рассказывать. Мне казалось, что с ним все в порядке». Анхиль помедлил. «Стоп! Вы спрашиваете, можно ли ему доверять? Типа не сбежит ли он в Калифорнию?» Мелькнули палатки с логотипами Красного Креста и Армии Спасения. Рядом с ними лежали тела в мешках, длинные ряды людей, для которых путешествие уже закончилось. «Элис должен был выйти на связь», — сказала Кейс. «Но от него никаких вестей. Как, думаешь, могли его перекупить?» Анхель присвистнул. «Вряд ли. Он примерный мальчик. Держать слово, быть хорошим — это его тема. А в чем дело?» «В моделях», — ответила Кейс. «Дело в моделях поведения. будь на чеку там, Финиксе». «У меня все в порядке». Хулио нервничает, а теперь еще и Элис вырвался из клетки. «Может, совпадение?» «Я совпадениями не работаю». «Да», — сказал Ангель. Он вспомнил свои разговоры с Элисом, то, как они ночевали под звездным небом, подальше от мотелей, чтобы никто не мог их замочить. Как двигались по берегу реки, собирая ополчение. Кейс сказала что-то еще, но ее голос захрипел. «Не понял». Еще один разряд помех. Анхиль заметил бурую кляксу на горизонте. «Вы пропадаете! Кажется, вашу башню сотовой связи только что накрыла гроза. Буду ждать от вас звонка!» В ответ снова помехи. Он стал следить за кляксой. Она точно поднималась и заполняла горизонт. Рвалась к нему. Анхиль нажал на газ, не заботясь о том, сколько заряда аккумулятора он сожжет, помчался по шоссе, уходя от бури. Мимо пролетали станции помощи беженцам и штабы гвардиков. Буря продолжала наступать. Стена пыли высотой в милю обрушивалась на все, что оказывалось на ее пути. Анхель остановился на первой же стоянке для грузовиков и доплатил, чтобы Теслу зарядили в закрытом ангаре, уже набитом другими машинами. В кафе люди ели гамбургеры и старались не смотреть в окна. Стекла дрожали от порывов ветра. Панели фотоэлементов занесло пылью, и кто-то запустил биодизель. Воздушные фильтры пыхтели и шипели. К зданию подъехал грузовик с водой. На борту надпись «Источники прескута». Водитель, еле видимая тень на фоне бурых вихрей, подтащил шланг к цистерни станции. В стаканчике кофе Анхеля на поверхности плавал тонкий налет. Минеральная вода во всех смыслах этого слова. Буря усилилась. Песок бил по окнам, день превратился в ночь. Люди тихо перебрасывались короткими фразами. Бушующая стихия на всех действовала угнетающе. Из обрывочных разговоров Анхель узнал о посетителях все, что нужно. Большинство из них – жители Финикса, стремившиеся попасть куда-то еще. У некоторых были пропуска, которые позволят добраться до Невады или Калифорнии, или даже до самой Канады. Все отчаянно надеялись, что в конце пути их жизнь станет лучше. Каскад электронных трелей возвестил о том, что буря стихает. Пакеты данных, наконец, пробились через завесу из частиц пыли и добрались до мобильных телефонов. Люди в радовались скромному окончанию бури и, чувствуя себя счастливыми, улыбались друг другу, пока официантки пробивали на кассе заказы. Анхель еще раз позвонил Кейс, но попал в голосовую почту. Занятая дамочка, вечно у нее дела. В гараже он как мог вытряс песок из воздушных фильтров Теслы и смахнул с нее слой пыли, набившийся через щели в стенах здания, похожего на жестянку. Через несколько минут машина снова летела по Аризоне, руководствуясь неясными очертаниями шоссе, занесенного песком, и оставляя за собой столб пыли.